Мои глаза на мгновение затуманились, но я слышал рядом прерывистое дыхание Чии. Вот уж не думал, что она так расстроится. Ведь это всего-навсего игра Транспикс, в которой она была отнюдь не новичок. Она знала, на что идёт. Ну и подонок же ты, Марид, наконец выдавила она. Чири, это ведь только Она отмахнулась от меня. Знаю, знаю. Ты выиграл, я жалкая трусиха. Все денежки твои Забудь о них, Чири. Я, напрасно, так сказал. Послушай, сукин сын, прошипела Чири. Когда я проигрываю, я плачу. Если не возьмёшь деньги, я запихну их в твою глотку. Однако, чёрт возьми, ну его обращение у тебя, особенно в последней части, с одобрением заметил Куран, там, где она не могла поднять руку, чтобы отключить Моди. Садист, сказала, тряхнув головой Чири. Никогда больше не сяду с тобой из-за транспекс. Мне нужно было преимущество Чили, и только я не смотрел, сколько набрал, может, всего на парочку в больше. Ты набрал девятьсот сорок одно, сказал Шакнахай. Он подглядывал на меня как-то странно, с уважением и вместе с тем, словно бы осуждающе. Нам пора. Он поднялся и выплюнул остатки из своего стакана. Я тоже встал. Ты в порядке, Чили? Я положил руку ей на плечо. Нормально. Я всё ещё под впечатлением. Прямо ночной кошмар. И она ещё раз прерывисто вздохнула, приходя в себя. Я должна поехать в клуб и отпустить Дихард домой. Подбросить тебя, спросил шепчай. Спасибо, отказалась Кири. У меня своя машина. Значит, увидимся позже, сказал я. Какого хера ты, подонок? Однако она улыбалась. Я подумал, что, наверное, между нами всё будет ок, и был искренне рад этому. Уже в машине Шекнахай покачал головой и усмехнулся. "А знаешь, она права. Ты вёл себя как настоящий садист. Терзал её без всякой надобности. Сукин ты сын". "Наверное, а я тут разъезжаюсь с тобой по городу". Разговор этот мне сразу наскучил. Не пора ли заканчивать смену? Спросил я. Пора. Давай-ка проедем мимо участка, а потом ко мне пообедать, если у тебя нет других планов. Я думаю, Фредландербей перебьется без тебя одну ночь. Я не слишком общительна и всегда чувствую себе неловко в чужих домах, но идея провести вечер вне папочькенного круга показалась мне чрезвычайно привлекательной. Конечно, согласился я. Я только звякну жене и предупрежу. Не знал, что ты жена Тиржи. Удивлённо приподняв брови, он набрал свой номер, перебросившись с женой пару фраз, что тнахей повесил телефон на пояс. Всё в порядке, сказал он. Сейчас жена займётся уборкой и готовкой. Она всегда готовится к приходу гостей. Ну, для меня нет необходимости суетиться, сказал я. Шекнахей покачал головой. Да это вовсе не для тебя. Просто она из очень ортодоксальной семьи и каждый раз хочет доказать Что образцовая мусульманка. Мы остановились у здания участка, передали автомобиль следующей смене, отметились в журнале и после всех формальностей службы устремились вниз по лестнице. Я всегда хожу домой пешком, если нет дождя, сказал Шекнахей. Далеко идти, спросил я. Вечер был чудесный, но я не был расположен к дальней прогулке. 3 3 1/2 мили. Гаджи остановил я его. Сейчас возьму такси. На бульваре Ильжамет, около восточных ворот всегда стоят 7-8 свободных машин. Я поискал своего дружка Била, но его не было. Пришлось сесть в другое такси. Ишотнахай назвал шоферу свой адрес. Мы подъехали к жилому дому в части города, которая называлась Хаф-аль-Хала, край пустыни. Шотнахай с семьёй жили в самой южной оконечности города, рядом с пустыней, песчаными дюнами, подступающими к стенам домов. На улицах не было ни деревьев, ни цветов, самое голое, пустынное, безжизненное и тихое место, какое я только видел. Шекнахайпах уже угадал направление моих мыслей. Это самое дорогое жильё, какое я могу себе позволить, проборчил он. Ну, заходи. Я вошёл за ним в подъезд дома. И мы поднялись на третий этаж. Он открыл ключами дверь, за которой его сразу же атаковали двое малышей. Они прилипли к его ногам. И так, вместе с ним, он проследовал в прихожую, смеясь: "Вы наклонимся и погладил ребятишек по головам. Мои сыновья", гордо заявил он. "Это малыши Иржи, ему 8, а Хакиму 4. Захре шесть. Она, наверное, мешает мамочке на кухне". Честно говоря, с малышами я вообще тя не умею. Не хватает терпения. Это удовольствие не для меня. И вообще, я никогда не понимал, зачем люди заводят детей. Правда, это не помешало мне вежливо заметить: "Симпатичные мальчуганы, они делают тебе честь". Такова была воля Алаха, ответил шахнахай. Он сиял точно прожектор. Он отцепил малыша Гиржи и Хакима и вышел посмотреть, скоро ли будет готов ужин. Я стыдлив меня к моему ужасу наедине с детьми. Я не желал детям зла, но моя теория воспитания была несколько радикальной. Я искренне считал, что ребёнка после рождения имеет смысл подержать дома в течение нескольких дней, пока его ненависть не приестся, после чего следует запаковать его в большой картонный ящик с лучшими книгами, созданными западной и восточной цивилизациями. Открыть ящик можно по прошествии 18 лет. Я со стрёхом наблюдал, как сначала малыш и Иржи, а затем Хаким обращают на меня внимание. Хаким подошёл ко мне с двумя ярко-красными игрушками: одна в руке, а другая в зубах. "И что теперь?" задумчиво и растерянно пробормотал я. "Ну, как вы тот?" раздался голос Шахнаха. "Я был спасён". Он вошёл в гостиную и сел рядом со мной. Старые расштопанные кресла. Чудесно, ответил я и вознёс благодарственную молитву Аллаху. Казалось, в время отсутствия Шекнахай пролетела целая вечность. Симпатичная и очень серьёзная девочка вошла в комнату, неся фарфоровое блюдо с хумусом и хлебом. Шекнахай взял блюдо и расцеловал её в обе щеки. "Это моя маленькая принцесса Захра", сказал он. "Захра это дядя Марит" Дядя Марит, никогда я ещё не оказывался в столь курьёзном положении. Захра вздглянула на меня, покраснела до ушей и убежала обратно на кухню. Шетнахей засмеялся. Я всегда производил незабываемые впечатления на женщин. Шетнахей подвёл ко мне тарелку с хумусом. Угощайся, произнёс он. Дас не зайдёт на твой дом процветания, Иржи, сказал я. Да продлит Аллах твои дни. Пойду, принесу чай. Он поднялся и вновь удалился на кухню. Лучше бы он не суетился, это нервировало меня. Кроме того, в его отсутствие я ощущалчисленный перевес детей. Отщипнув хлеба, я окунул его в хумус. У кроткой покосившись на ирже и хакима, они мирно играли друг с другом, не обращая на меня никакого внимания, но я не терял бдительности. Через несколько минут Шакнахай вернулся. Я думаю, с моей женой вы знакомы, сказал он. А рядом с ним стояла Индихар. Он улыбался своей идиотской усмешкой, а она оказалась совершенно ошеломленной. Я стоял, не веря своим глазам. Привет, Индихар, выдавил я. Чувствую себя дураком. Я и не знал, что ты замужем. Никто не знает, сказала она, посмотрев на мужа, а затем на меня. Всё в порядке, дорогая, успокой её, шотнахай. Марит никому не расскажет. Марит никому не расскажет, верно? Марит начала индехар, но, вспомнив, что я гость в её доме, склонна опустила глаза. Это большая честь для нашего дома, Марит. Я не знал, что ещё сказать. Для меня это было большой новостью. Индихар днём прекрасно там сообщится, а ночью степенная жена мусульманка Пожалуйста, смущённо сказал я. Не беспокойтесь, на мой счёт. Индихар, плутовски стрельнул глазами, уводя за хруй из комнаты. Уводя за хруй из комнаты, наливая себе чаю, сказал, что тнахей, и ещё хумуса. Хаким наконец до меня добрался, вцепившись в мою ногу. Он надул мне на брюки. Это превзошло все мои опасения. Глава 8. Я смотрел на маленькую тетрадёчку Нахай в коричневом переплёте, ту самую, которую он носил на бедре в кармане джинсов. Впервые я увидел её при расследовании убийства Бланки. Сейчас я разглядывал обложку с кривыми отпечатками пальцев и думал, какой шифр придумал Шакнахай для своих записей. Когда-нибудь я их расшифрую. Миновала неделя. Сегодня мой был визит к Иржи Индихар. День начался неудачно, и ничто не предвещало перемен к лучшему. Проснувшись, я увидел у кровати кнуз с подносом, на котором стояли стаканы апельсинового сока, блюдо с жареными хлебцами и чашечка кофе. Наверное, он выжидал, пока сработает мой дед с будильником. Вид у него был настолько усталым, что я чуть было не пожалел его. Доброе утро, Иосиди, тихо произнёс я. Я чувствовал себя припаршиво. Где моя одежда? К музу обздрогнул. Не знаю я сиди, я не помню, куда вы её положили вчера вечером. Я-то уже не помнил с того момента, как я вошёл в квартиру, и до этой минуты я не помнил ничего. Я ощущал только лёгкий приступ тошноты. Я вылез из постели, в чём мать родила, и к тошноте прибавилась головная боль. Помоги мне найти джинсы, попросил я. У меня там таблетки. Вот почему Бог воспрещает пьянство, пробормотал к мужу. Я взглянул на него. Глаза у него слипались, поднос опасно накренился. Сейчас кофе и апельсиновый сок разольются по моей постели. Но в тот момент вовсе не это было для меня главным. Под кроватью одежды не оказалось, хотя там было наиболее вероятное место нахождения. Её не было ни в кладовой, ни в прихожей, ни в ванной. Я осмотрел обеденный стол в кухне безрезультатно. Наконец я нашёл ботинки и скомканную рубашку в книжном шкафу, между детективными романами Лутфи Года, палестинского писателя середины 21 века. Джинсы были аккуратно сложены на письменном столе между несколькими толстыми пачками компьютерных распечаток. Ещё не натянув штаны, я выхватил коробочку с таблетками и поспешил обратно в спальню. Я хотел тайком проглотить десяток ценоинок и успеть запить их апельсиновым соком, но я опоздал. К мужу стоял с ужасом наблюдая сладкую липкую лужу жёлтого цвета, расползавшуюся по простыне. Он поднял глаза. "Я сейчас всё уберу", сказал он, проглотив слюну. На его лице читался страх, вызванный боязнью потерять тёплое местечко в большом доме и отправиться в изгнание на уборку урожая в поля. вместе со стальным рабочим быдлом, без протекции и квалификации. Не переживай, к музу, дай-ка лучше мне эту чашечку. Раздалось шуршание, и кофейная чашечка с блюдцем соскользнула с подноса следом за соком. Ну что ж, по крайней мере, кофе прикрыл собой ядовито-жёлтое плесиновое пятно. Я, сиди, принеси мне стакан воды к музу, побыстрее. Но ну, ночка была Сперва у меня появилась блестящая идея направиться после работы в Будайин. Давно я никуда не выходил по вечерам, сказал я к мужу, приехавшему за мной в участок в конце рабочего дня. Хозяину дома было бы приятно знать, что вы целиком заняты порученной вам работой. Конечно, ты прав, но разве мне запрещено время от времени встречаться с друзьями? И я велел ему двигать в греческий клуб его мама. Если вы поедете туда, Вы поздно вернётесь домой, я осиди. Знаю. А что, лучше, если я напьюсь с утра? Сейчас у нас масса времени. Ну, хозяин дома, здесь поверни налево к музеу. Не медленно. Вот так. Я не собирался спорить с ним. Я просто приказал ему повернуть на север и ехать по извилистым городским улочкам. Мы остановили автомобиль на бульваре и вошли в ворота Будайны.